«Рюмку бодрящего, сеньор?» «Э-э-э...» «Бедовка, ликер?» – дружелюбно уточнил бармен и чуть наклонился, обеспечивая между собой сидящему сидящим у стойки алхимикам интимное расстояние. «Вы впервые на Кордане?» «Э-э-э... да «В таком случае рекомендую попробовать слэк. Приотский коричный ликер. Гарантирую, вы никогда его не забудете». Учитывая, что как раз сегодня в Мерсе уже довелось пережить один незабываемый опыт, предложение бармена выглядело своевременным. Раз занялся открытием неизведанного, почему бы не продолжить? К тому же хасину тепло отзывался о 60-градусном ликере, назвав его «одной из лучших смазок для внутренностей», которые ему доводилось попробовать, и предлагал присоединиться к дегустации, но Энди смутил горящий напиток. «Решились?» «Только кофе», — промямлил алхимик, и почему-то затеял оправдываться. «До полудня предпочитаю обходиться без крепких напитков». «Хорошее правило», — равнодушно отозвался бармен, отворачиваясь к турке. «Мой капитан — человек строгих правил». «Сочувствую». «Я случайно зашел к вам. Сегодня мне довелось вынести нечто ужасное. Меня бросили за решетку». «Вы сбежали?» «Бабарский спас», – махнул рукой Энди. ну я э, провел участки всю ночь». И вдруг подумал, что он практически катаржанин. «Вчера многие упились», – поддержал тему бармен. «Заведение было пусто, и разговор казался единственным спасением от скуки». «А все из-за фейерверка». По залу начал расплываться аромат кофе. «При тут фейерверк?» мирно осведомился Мерса. «Красиво получилось. Людям понравилось», — объяснил бармен. А «Когда людям что-то нравится, они идут сюда, а после в полицию». «Ну...» э -э, «Вам виднее». «Ты, кстати, не знаешь, что за инопланетники устроили фейерверк?» Бармен выставил чашку. «Я слышал, лингийцы». «Не знаю», — твердо отрезал Энди. «Я тоже был зрителем. С набережной смотрел». Мне понравилось. Глоток обжигающего кофе, кашель. Я бахорец. С бахора, то есть. Прокомментировать его слова удивленный бармен не успел. А у химик Мерса? Если эти двое хотели показаться заурядными гражданскими, то у них ничего не получилось. Мятые шляпы, квадратные подбородки, дешевые костюмы в клетку, оттопыренные в районе левой подмышки. Бармен счел новых гостей полицейскими. Но, несмотря на богатый опыт, ошибся. А вот Тенди сразу сообразил, кто явился по его душу. Департамент секретных исследований. Давненько не виделись. И подумал, что имело смысл сжахнуть стакан слэка. Пусть даже горящего. Не надо орать, распорядился тот, что слева. А тот, что справа, выдал бармену пару купюр. Иди он туда. И чем-нибудь займись, пока мы не уйдем. Ловил? Унил прошелестел бармен, послушно исчезая в дальнем углу. и правильно сказал, Мерса. Давно не виделись. Приступил к делу левой Пришло время отрабатывать», — добавил правый. «У нас есть несколько вопросов». С точки зрения собственной безопасности следовало как можно быстрее удовлетворить любопытство угрюмых незнакомцев и расстаться с ними. Но только что откинувшись из тюрьмы алхимик... Чувствовал себя бывалым уголовником, каторжанином и сорви головой, а потому затеял беседу. В контракте говорилось о ежегодном э, пожертвовании в мою пользу. С тех пор прошло полтора года, а первый взнос так и остался единственным. и не отработал. Ко мне никто не приходил. Платить не за что. Не возбухай. Ваш э, коллега говорил, что вы сами будете определять частоту встреч. «Я получаю вознаграждение и могу вообще с вами не видеться!» Мерса сделал глоток кофе. «Так, собственно, и получилось!»